крысы в стенах я переехал в эксгемское приорство 16 июля 1923 года как только последний из рабочих завершил свои дела реставрация оказалась сложнейшим делом ведь от заброшенного сооружения остались одни только стены но здесь жили мои предки и я не считался с расходами Дом оставался необитаемым со времен Иакова I, когда ужасная, но во многом непонятная гибель поразила сразу хозяина дома, пятерых его детей и нескольких слуг. Третий сын владельца, окутанный облаком подозрений и ужаса, бежал отсюда. Он, единственный уцелевший изо всей проклятой семьи, И стал моим прямым предком. Единственный наследник был объявлен убийцей. Все владения отошли короне, но подвергшийся обвинению не стал пытаться обелить себя и не предпринял никаких попыток к возвращению своей собственности. Одолеваемый ужасом куда более сильным, чем разум или закон – С одним только желанием на устах – не видеть старинного дома и не слышать о нем. Уолтер Делапоэр, одиннадцатый барон Эксгемский, бежал в Виргинию и там основал семейство, в следующем столетии звавшееся именем Делапор. Приорство Эксгемское осталось без хозяина. Впрочем, позднее оно было присоединено к владениям лорда нориса. Приорством интересовались. В архитектуре его странным образом объединились разные стили. Готические башни высились на саксонском и романском основаниях. Фундаменты же покоились на еще более раннем смешении ордеров – римского, друидического и даже местного кимворского, если не врут легенды. Подобное смешение представляло великую редкость. Другой стороной приорство лежало на прочном песчанике и выходило к уединенной долине в трех милях к западу от деревни Анчестер. Архитекторы и антиквары просто обожали этот невероятный памятник забытых столетий. Но деревенский люд ненавидел его. Селяне ненавидели приорство все те сотни лет, когда в нем жили мои предки. Ненавидели и теперь его заросшие мхом и заплесневевшие камни. Я не успел провести в Анчестере даже дня, как сразу узнал, что происхожу из проклятого рода. На этой неделе рабочие взорвали дом и теперь равняют землей фундамент его. Даты жизни моих предков известны мне были всегда. Помнил я и то, что первый американец в моем роду появился в колониях, окутанной странными слухами. Подробности, конечно же, я не знал, в отличие от соседей-плантаторов. Де Поры всегда были скрытны в этих вопросах. Мы редко хвастали предками, крестоносцами и прочими героями средневековья и ренессанса. Не существовало у нас и семейных преданий. Кое-что, правда, содержалось в запечатанном конверте, который в предшествующей гражданской войне времена Каждый сквайр оставлял старшему сыну для прочтения после смерти. И нам хватало почестей, заработанных после миграции гордой и достопочтенной, пусть несколько замкнутой и необщительной, вергинской ветвью нашей семьи. Но во время войны состояние наше погибло, а весь образ жизни претерпел изменения после того, как сожжен был Карфакс, наш дом на берегу Джеймс Ривер. Мой дед, человек преклонного возраста, не смог пережить гнусного поджога. С ним погиб и конверт, связывавший нас с прошлым. Даже сегодня помню этот пожар, хотя мне было только семь лет. Помню, как орали солдаты-конфедераты, визжали женщины, как выли и молились негры. Отец мой находился в армии, он оборонял Ричмонд, и после многих формальностей нас с матерью пропустили к нему через линию фронта. Когда война закончилась, все мы переселились на север, поближе к родным матери. Я вырос, стал взрослым и богатым, уже как самой настоящей Янки. Ни отец, ни тем более я не ведали, что таилось в наследственном конверте. А окунувшись в серые будни массачусетского бизнеса, я и вовсе потерял интерес к тайне, притаившейся возле корней моего фамильного древа. Но если бы я только мог заподозрить природу ее, эксгемское приорство по-прежнему было бы забыто под мхами, предоставлено летучим мышам и паукам. Отец мой умер в 1904 году, не оставив никакого известия для меня или моего единственного сына Альфреда, лишившегося матери в 10 лет. Он-то и изменил направление передачи информации в нашем роду. Сам я только шутками отделывался от его вопросов, а он сумел разыскать в Англии несколько весьма интересных легенд о предках. Жизнь забросила его в эти края в 1917 году офицером-летчиком. История Деллаппоров оказалась яркой, но несколько зловещей. Приятель сына, капитан Эдвард Норрис, обитавший возле фамильного гнезда в Анчестере, Поведал ему о некоторых суевериях, до сих пор памятных тамошним крестьянам. Немного нашлось бы писателей, способных придумать более замысловатые и невероятные истории. Сам Норис, конечно, не принимал их всерьез, но сына они развлекали, предоставляя интересный материал для писем ко мне. Эти легенды и обратили мое внимание к заокеанскому наследию. Они и навели на мысль купить и восстановить фамильное обиталище, которое Норрис показывал Альфреду в живописном запустении. Он даже взялся устроить приобретение за удивительно низкую цену, поскольку нынешним владельцем был его собственный дядя. Я купил эксгемское приорство в 1918 году, но от планов своих, касавшихся восстановления, почти сразу же был отвлечен нездоровьем сына, возвратившегося с войны тяжелым инвалидом. И в последние два года его жизни я думал только о нем и даже собственные дела передал в руки партнеров. А потом, в 1921 году, оказался и без дел, и без целей. Немолодой, отошедший от дел заводчик. И я решил заполнить оставшиеся мне годы новым владением. В декабре я посетил Анчестер, где меня занимал капитан Норрис, приятный молодой человек, несколько полноватый, с уважением вспоминавший о моем сыне. Я заручился его поддержкой во всем, что касалось сбора старинных чертежей и исторических анекдотов. Эксгемское приорство не пробудило во мне никаких чувств. И мудрено воспылать привязанностью к обветшавшим средневековым стенам, покрытым лишайниками, Увенчанным вороньими гнездами и внутри не скрывающим ничего, кроме каменных перегородок. Постепенно восстанавливая облик сооружения, каким оставили его мои предки три столетия назад, я начал набирать рабочих. И каждый раз мне приходилось подыскивать их не в ближних окрестностях, поскольку жители Анчестера испытывали к руинам почти непостижимый страх и ненависть. Неприязнь эта была настолько сильна, что передавалась и на наемных работников, но направлена она была в первую очередь против прежних хозяев приорства и самого замка. Сын упоминал, что во время предыдущих визитов сюда его избегали, только потому, что он был де лапуэр, и теперь я обнаружил, что подвергаюсь остракизму по той же причине. С трудом удалось мне убедить местных жителей в том, что о своей родне я не знаю почти ничего. Но даже тогда они не забыли о своем недоверии ко мне, и деревенские легенды в основном приходилось разузнавать через Нориса. Местные жители не желали мне простить самого намерения восстановить столь отвратительный для них символ. Имея или не имея на то оснований... Эксгемское приорство они считали обиталищем злых духов и оборотней. Сводя воедино рассказанные норисом байки, внося в них соответствующие поправки, материал для которых поставляли несколько специалистов, исследовавших руины, я смог заключить, что эксгемское приорство поставлено было на месте доисторического друидического храма или даже еще более раннего, современного Стоунхенджу. Можно было не сомневаться, что в местах этих отправлялись мерзостные обряды, весьма пакостным образом вошедшие в культ Кибелы, который установили здесь римляне. В нижнем подвале была видна надпись с не оставлявшими место сомнению буквами «Див, Обс, Магна, Мат» — свидетельством поклонения Великой Матери, чей мрачный культ некогда тщетно пытались запретить в Риме. Как подтверждается многочисленными находками, в Анчестере стоял 3-й августов легион. По дошедшим сообщениям, храм Кибелы славился великолепием и никогда не пустовал. Под руководством жреца Фригийца в нем отправляли тайные обряды. Говорили, что падение старой религии не положило конец оргиям в храме, а жрецы продолжали по-прежнему благоденствовать. Утверждали еще, что совершение этих обрядов не пресеклось и после падения Рима, и саксы перестроили полуразрушенный храм, придав ему те очертания, которые он долго еще сохранял, повергая в ужас своими церемониями половину гептархии семи саксонских королевств. К тысячному году от Рождества Христова, как гласили хроники, святилище было преобразовано в приорство, за каменными суровыми стенами которого укрывался таинственный и могущественный монашеский орден, даже не ограждавший своих обильных и просторных садов. Столь велик был страх, внушаемый ими поселянам. Датчане не смогли уничтожить приорство, но после нормандского завоевания оно пришло, наконец, в упадок. И Генрих III, не встретив какого бы то ни было сопротивления, в 1261 году пожаловал им моего предка Джильберта Делла Поэра, первого барона Эксгемского. О моем роде до этих времен ничего плохого не говорили, но тут произошло нечто странное хроники 1307 года кого-то из Делапоэров назвали богомерзким. В деревенских же легендах вообще не находилось ни одного доброго слова о замке, что поднялся на развалинах, оставшихся от приорства и храма. У очагов рассказывали истории жуткие, а еще более мерзкие из-за пугающей и туманной уклончивости. И в них предки мои представали сущими демонами, рядом с которыми Жиль де Рец и Маркиз де Сад показались бы невинными младенцами. Шепотком поговаривали, что семейство мое следует винить в постоянных исчезновениях жителей деревни в течение нескольких поколений. Хуже всех прочих были, конечно же, сами бароны и их прямые наследники. Все слухи по большей части относились именно к ним». Если вдруг наследник рода начинал обнаруживать хоть какие-то здоровые наклонности, он немедленно умирал, и нередко загадочным образом, чтобы уступить место обычному отпрыску этой породы. Похоже, в семье отправлялся собственный культ. Руководил им глава рода, который знакомил с ним только немногих посвященных. Принадлежность по большей части определялась характером, а не кровным родством. Культ этот исповедовали иные из тех, кто вошел в семью со стороны. Леди Маргарет Тревор из Корнуолла, жена второго сына Пятого Барона, сделалась даже настоящим пугалом для детей всей округи, отпетой бесовкой и героиней весьма жуткой старинной баллады, еще не забытой возле границ с Уэльсом. Баллады же донесли до нас память о леди Мэри Делапоэр, муж ее, которому помогла мать, Убил новобрачную чуть ли не на другой день после свадьбы. Священник без колебаний отпустил грех убийцам. Мало того, благословил их, узнав от них на исповеди такое, чего нельзя было открыть миру. Все сказания и баллады, конечно же, представлявшие пример самого грубого суеверия, безмерно отвращали меня. Особо раздражали эти постоянные упоминания моих предков – в самом неприглядном виде. Вечные намеки на свойственные роду жуткие обычаи неприятным образом напоминали о скандале уже среди моих непосредственных предшественников. Мой кузен, молодой Рэндальф Делапор из Карфакса, возвратившись с Мексиканской войны, ушел к неграм и сделался среди них жрецом Вуду куда в меньшей степени смущали меня росказни о стонах и вое, раздававшихся в голой, продуваемой ветрами долине, у подножия известняковой скалы под приорством, о могильной воне, начинавшейся после весенних дождей, о визжащей белесой твари, о которую споткнулся конь сэра Джона Клейва однажды ночью посреди ровного поля а посреди бела дня, сошедшем с ума от увиденного им в приорстве. Все эти вещи были призрачные, а я в те времена оставался еще закоренелым скептиком. Труднее было не считаться со слухами об исчезновениях крестьян, хотя, учитывая средневековые обычаи, и не следовало придавать им слишком большого значения. Излишнее любопытство влекло за собой смерть, И наверняка ни одна отрубленная голова оказалась на стенах эксгемского приорства. Иные из росказней были диво живописными. И я даже пожалел, что в юности не слишком интересовался сравнительной мифологией. Например, уверяли, что легион демонов с перепончатыми крыльями каждую ночь правит шабаши в стенах аббатства. И присутствием этого легиона объяснялось изобилие простых овощей в обширных огородах. Но самым ярким было драматическое повествование о крысах, о бродячей армии гнусных мародеров, извергнутой замком три месяца спустя после обрекшей его на запустение трагедии армии тощих и голодных грызунов, истреблявших на пути своем все, Домашнюю птицу, кошек, собак, свиней, овец и даже погубивших двоих несчастных, прежде чем пыл ее пошел на спад. Вокруг этого незабвенного похода и вращался отдельный цикл повествований о том, как распалось крысиное войско, опустошая дома, порождая ужасы и проклятия. С такими-то сведениями приходилось знакомиться, пока я со стариковским упрямством завершал восстановление дома своих предков. Не следует заблуждаться. Байки эти даже на миг не были способны образовать вокруг меня какую-то особую атмосферу. Но, с другой стороны, капитан Норрис и помогавшие мне антиквары неумолчно превозносили меня и поощряли. И когда через два года завершились работы... Я взирал на огромные залы, их завешенные гобеленами стены, стрельчатые арки, островерхие окна и широкие лестницы с гордостью, полностью компенсировавшие немалые затраты. Воспроизведены были все атрибуты Средневековья, новая хитроумно сплеталась со старым, уцелевшими стенами и основаниями. Жилиище отцов моих вновь обрело жилой облик, И я уже предвкушал, как займусь искуплением дурной славы рода, закончившегося на мне. Теперь здесь можно было жить постоянно и доказать всем вокруг, что далапоэр, я снова принял исходное произношение, не обязательно является исчадием ада. Еще утешало меня, может быть, и то, что хотя на первый взгляд помещения эксгемского приорства имели средневековое обличие, но на деле были лишены всей старинной гнили и призраков тоже. Я уже говорил, что переселился туда 16 июля 1923 года. К числу домашних моих относились семеро слуг и девять кошек. Я испытываю большую приязнь к последним. Моему старшему коту Черномазу было тогда семь лет. Я привез его из собственного имения в Болтоне, штат Массачусетс. Прочие же прибились ко мне в доме капитана Норриса, где вместе с семьей его я обитал во время восстановления приорства. Пять дней будничное спокойствие не нарушалось ничем. Я был в основном занят семейной историей. Я сумел, поверхностно правда, понять некоторые обстоятельства трагедии, повлекшие за собой бегство Уолтера Делла Они-то, вероятно, и содержались в запечатанном конверте, погибшем в огне Карфакса. Оказалось, что предок мой не без оснований обвинялся в убийстве всех прочих членов своего рода. Он убил их во сне. Всех, кроме четверых слуг. Пережив загадочное потрясение, преобразившее всю его сущность. О том, что именно послужило причиной, он так и не проговорился. Разве что кому-то из слуг, помогавших ему, а потом бежавших неведомо куда. Преднамеренное убийство отца, троих братьев и двух сестер было встречено жителями деревни с полным одобрением, а закон отнесся к нему столь равнодушно, что преступник чуть ли не с почестями, во всяком случае без затруднений, смог отправиться в Виргинию. Общий шепоток утверждал, что благодетель избавил страну от проклятия, с незапамятных времен пятнавшего ее. Какое открытие могло привести человека к столь ужасному деянию, я не мог даже представить. Но Уолтер де Лапоэр, безусловно, знал все мрачные рассказы о собственной семье. И добавить нечто новое к ним было немыслимо. Возможно, ему случилось оказаться нечаянным свидетелем какого-то кошмарного древнего обряда. Или же он случайно обнаружил отвратительный и откровенный символ в приорстве, или поблизости от него. В Англии Уолтера считали застенчивым и мягким. Вергинцам он показался не столько жестким и твердым, сколько измученным и усталым. О нем в своем дневнике упомянул другой благородный искатель приключений, Фрэнсис Харли из Белвью, называвший моего предка человеком беспримерной справедливости, чести и деликатности. Началось это 22 июля. Тогда я оставил все без внимания, но с учетом последующих событий случай этот приобретает потрясающее значение. Казалось бы, мелочь, не заслуживающая интереса, и, скорее всего, она осталась бы незамеченной. Не следует забывать, что я обитал среди доверенных слуг, в доме практически новом, за исключением стен, и всякие зловещие предчувствия, невзирая на мнение деревни, казались мне абсурдными. Все, что я вспомнил потом, выглядело примерно так. Мой старый черный кот повадки которого были мне прекрасно известны. Вдруг сделался беспокоен, что полностью не соответствовало его характеру. Не останавливаясь, он бродил из комнаты в комнату и все обнюхивал стены готического убранства. Понимаю, насколько тривиальны эти слова. Сюжет банальный, как верный пес, что рычит, предупреждая хозяина, который только потом замечает облаченную в белый покров призрачную фигуру, Но, тем не менее, так и было и на этот раз. На следующий день слуга сообщил мне, что все кошки в доме обеспокоены. Он пришел ко мне в кабинет, выходящую на закат уютную комнату, обшитую темным дубом с крестовыми сводами и тройным готическим окном, глядящим с высокого утеса на уединенную долину. Пока он говорил, боковым зрением я видел угольный силуэт черномаза. Тот крался возле западной стены и все царапал новые панели, прикрывшие старинные камни. Я сказал слуге, что, должно быть, камни источают какой-то запах, недоступный людскому носу, но на нежное обаяние кошек, действующий даже сквозь новые деревянные панели. Сам я так и полагал. А когда слуга заподозрил наличие в доме крыс или мышей, Я ответил ему, что крыс здесь не водилось 300 лет, а полевым мышам из окрестных полей просто нечего делать среди каменных стен, где их и прежде-то не было. Днем я повстречался с капитаном норисом Он тоже не сомневался в том, что полевые мыши со всей окрестности не могли вдруг переселиться в замок. Той ночью, как всегда отпустив слугу, я отправился в собственную опочивальню, которую избрал для себя в западной башне. Из кабинета в нее вела каменная лестница, частью сохранившаяся с древних времен и выходившая в пристроенную заново короткую галерею. Комната была круглой, с очень высоким потолком, без деревянной обшивки стен. Их я занавесил арасскими гобеленами, мной самим подобранными в Лондоне. Убедившись, что черномаз со мной, я затворил тяжелую готическую дверь, и стал готовиться ко сну при свете электрических ламп, весьма удачно изображавших свечи. Наконец я выключил свет и опустился на кровать с четырьмя резными столбами под балдахином. Достопочтенный кот привычным образом расположился поперек моих ног. Занавешивать окно я не стал, чтобы иметь возможность видеть небо через узенькое окно. Небо еще светилось, и тонкий переплет окна изящно вырисовывался на фоне отсветов заката. Через какое-то время я, должно быть, уснул. Помню, что потерял нить какого-то странного сна, когда кот вдруг резко поднялся. Я видел его силуэт в слабом свечении неба. Он вытянул голову и, опираясь передними ногами на мои лодыжки, подбирал задние, готовясь к прыжку. Кот глядел на какую-то точку в стене к западу от окна. Вид ее ничего не говорил мне. Но теперь и я не мог оторвать от нее глаз. Понемногу я осознал, что черномас не попусту поднял тревогу. Не знаю, в заправду ли шевельнулся тогда гобелен. По-моему, шевельнулся. Только чуть-чуть. Но могу присягнуть. За ним слышен был тихий торопливый топоток, крысиных или мышиных лап. Не теряя мгновения, увесистый кот прыгнул на гобелен и, сорвав его собственной тяжестью, открыл передо мной древнюю стену. Влажные камни, кое-где заляпанные реставраторами, не обнаруживали никаких следов разгуливающих грызунов. Черномаз суетился возле стены, обнюхивая и ощупывая упавший ковер, и временами пытался просунуть лапу между стеной и дубовым полом. Ничего не обнаружив, некоторое время спустя он устало вернулся на свое место поперек моих ног. Я не шевельнулся, но заснуть в ту ночь уже не сумел. Утром я расспросил всех слуг, но никто из них не ощутил ничего необычного, разве только кухарка обратила внимание на кота, ночевавшего у нее на подоконнике. Посреди ночи он принялся вдруг орать и разбудил воплями кухарку, успевшую заметить, как он устремился через приоткрытую дверь на лестницу. Я проспал до полудня, а после отправился к капитану Норису, которого мое повествование чрезвычайно заинтересовало. В странном случае, пустяковом, но все-таки любопытном, он узрел некие показавшиеся ему живописными подробности – которые заставили его обратиться к примерам из местных преданий о привидениях. Крысы смутили его не менее, чем меня, и Норрис одолжил мне несколько мышеловок и парижскую зелень. Возвратившись домой, я велел слугам разместить отраву и ловушки на стратегически важных направлениях. Возвратился я поздно, едва ли не полусонным, Но дремоту то и дело нарушали сны самого жуткого содержания. Мне казалось, что с огромной высоты я взираю в какой-то сумеречный грот, наполненный грязной жижей. А посередине, по колени в этой жиже, седобородый без свинопас подгоняет посохом стадо рыхлых, отвратительных бледных тварей, чей облик наполнил меня предельным омерзением». И когда, выполнив свое дело, он кивнул и застыл, вонючая пропасть неподалеку извергла огромную стаю крыс, пожравших и старика, и тварей. Ужасное видение это нарушили движения черномаза, как и обычно спавшего у меня на ногах. На этот раз мне не нужно было гадать о причине его ворчания, шипения и страха. Кот впивался когтями в мои ноги, не думая о производимом им эффекте. Все стены спальни словно ожили. Отовсюду доносился тошнотворный звук, мерзкий шорох движений голодных огромных крыс. Было совершенно темно. Я не видел, что творится за гобеленами. Упавшее полотно подняли еще с утра. Страшно было включать свет». Едва колбы ламп наполнились светом, я увидел повсюду шевеление. Под гобеленами пробегали какие-то комки, заставляя иные из странных рисунков выплясывать танец смерти. Но от света движение исчезло, едва ли не мгновенно, и звук вместе с ним. Выпрыгнув из постели, я стал тыкать в гобелены длинной ручкой, стоявшей возле постели жаровни и осторожно приподнял край одного из полотнищ, чтобы увидеть, что творится под ним. Там не было ничего, лишь старинные камни. И даже кот, казалось, не слышал теперь ничего сверхъестественного и аномального. Оглядев кольцевую ловушку, поставленную мной в комнате, я заметил, что все окошки захлопнуты, хотя ни следа не осталось от попавшейся и вбежавшей добычи. Речи о сне более не могло быть, и засветив свечу, я вышел на галерею, намереваясь спуститься по лестнице в свой кабинет. Черномаз шел за мной по пятам. Но не успели мы добраться до каменных ступеней, как кот рванулся вперед и исчез на старинной лестнице. Еще спускаясь по ней, я успел услышать звуки в огромной комнате подо мной, и в природе этих звуков трудно было ошибиться. За дубовыми панелями топали крысы, а Чернома сметался по комнате с яростью обманутого охотника. Спустившись, я сразу включил свет, но на этот раз шум не утих. Крысы буквально грохотали по стенам, топая с такой силой и отчетливостью, что я, наконец, сумел заметить направление их движения. «Им не было числа!» Крысы словно рушились из непостижимых высот во столь же немыслимые бездны. В коридоре послышались шаги. Через какой-то миг двое слуг распахнули массивную дверь. Они обыскивали дом, пытаясь обнаружить неведомый источник беспокойства, побудивший всех кошек сломя голову броситься вниз, к запертой двери в погреб. Я спросил у слуг, не было ли им слышно крыс. Отвечали они отрицательно. Когда я обернулся, чтобы привлечь их внимание к панелям, оказалось, что шум прекратился. В сопровождении обоих мужчин я отправился к двери, но кошек возле нее уже не было. Я решил, что позже непременно обследую подвал, но пока решил ограничиться осмотром ловушек. Все были насторожены, но, увы, ловушки так и остались пустыми». Успокаивая себя тем, что крыс не слышал никто, кроме кошек и меня самого, я засел до утра в кабинете, предаваясь глубочайшим раздумьям над обрывками легенд, повествовавших о том, что творилось в здании, в котором я обитал ныне. До полудня я перехватил талику сна, откинувшись на спинку удобного библиотечного кресла, одиноко нарушавшего мою средневековую меблировку. Потом позвонил капитану норису и он тут же прибыл, чтобы помочь мне обследовать нижний погреб. Конечно же, мы ничего не нашли, разве что с трепетом обнаружили, что подвал этот был сооружен руками римлян. Каждая приземистая арка и массивный столб были возведены строителями Рима, не подражателями саксами. Перед нами был строгий и гармоничный классицизм времен Цезарей. И в самом деле стены подвала изобиловали надписями прекрасно известными антикварам, неоднократно следовавшим замок, такими как п гета поп, темп дона или л прац,версус панти и атис. Упоминание о баттисе заставило меня поежиться. Катула я читал и кое-что знал об ужасных обрядах в честь восточного бога, которому поклонялись все обращавшиеся к кибели. При свете фонари мы с норисом пытались интерпретировать странные, почти стершиеся надписи на сторонах каменных четырехгранников неправильной формы, прежде считавшихся алтарями, но ничего не сумели понять. Удалось только вспомнить, что ученые видели в одном из символов напоминавш солнечный диск с лучами знак не римского происхождения значит римляне позаимствовали эти алтари у какого-то более древнего может быть возведенного аборигенами храма стоявшего на этом же месте бурые пятна на одном из них заставили меня призадуматься самый крупный из камней в центре обнаруживал знакомство с огнем На нем явно сжигали приношения. Вот что оказалось в крипте, перед дверью в которую кричали кошки, и где мы с Норисом вознамерились переночевать. Слуги, которым было приказано не обращать внимания на ночные кошачьи концерты, перенесли вниз кушетки. Черномаз был взят за компанию и для помощи. Мы решили притворить прочную дубовую дверь с щелями для вентиляции разумеется, современной работы, и, плотно заложив ее, отправились спать с горящими фонарями, готовые ко всему, что могло случиться. Подземелье это находилось, вне сомнения, далеко от поверхности, в самых недрах приорства, обращенного к лощине известнякового утеса. Я и не сомневался, что именно сюда устремлялись непонятно откуда берущиеся крысы, хотя трудно было понять, на чем основывается такая уверенность. А пока мы лежа выжидали, бодрствование мое то и дело сменялось какими-то нечеткими, даже не оформившимися снами, из которых меня вырывали беспокойные движения шевелящегося в ногах кота. Сны эти не относились к числу обычных. Жутким образом они напоминали тот, что я видел предыдущей ночью. Передо мной вновь предстал сумеречный грот и свинопас, высящийся над валяющимися в грязи, невыразимо отвратительными тварями. Но я глядел на них, и они словно приближались, становились больше, отчетливее, настолько, что я уже почти мог различить их черты. Тогда я вгляделся в рыхлое обличье одной из них, и пробудился с таким воплем, что подпрыгнул сам черномас, а бодрствующий капитан Норрис хорошо посмеялся. Он мог бы посмеяться еще, или же перестал бы смеяться, когда бы знал причины моего вопля. Но тогда я и сам не мог их вспомнить. Память вернулась впоследствии. Предельный ужас иногда благодетельно парализует ее. Норрис разбудил меня, когда всё наконец, началось. Его мягкая рука заставила меня очнуться, вновь вызывая из того же самого сна, а голос требовал, чтобы я прислушался к кошкам. Действительно, послушать было что. Снаружи вовсю голосили и скреблись коты. Черномас, не обращая внимания на вопли родни, метался у каменных стен. А в них гудело вавилонское столпотворение крысиного бега, пробудившее меня вчера. Ужас мой был неподдельным. Человеческий разум не мог вместить подобного. Крысы эти, если не видеть в них порождения кошмара, овладевшего не только мной, но и кошками, мчались прямо внутри римских стен, сложенных из прочного на вид известняка. Или же за семнадцать столетий вода проточила в них путь, который своими телами отполировали грызуны». Но если так, сверхъестественный ужас мой не уменьшался. Если это и впрямь живая зараза, почему же Норрис не слышит мерзкого шума? Почему он все время обращает мое внимание на черномаза и вопли, засевшись наружи честной компании? Почему так отчаянно допытывается о причинах кошачьего гвалта? К тому времени, когда я умудрился наконец рассказать ему о том, что слышу, настолько рационально, насколько это было возможно, в ушах звучали уже последние отголоски далекого топота, пропадавшего далеко внизу, под самыми нижними погребами. Казалось даже, что весь утес начинен теперь суетящимися крысами. Норрис отнесся к моим словам с меньшим скептицизмом, чем я полагал. Напротив, он проявил следы глубокого смятения. Потом он знаком показал мне что кошки за дверью смолкли. Черномаз же с удвоенным пылом скреб когтями из большого каменного алтаря в центре комнаты, находившегося ближе к Норрису, чем ко мне. К тому времени страх мой перед сверхъестественным уже трудно было сдерживать. Случилось нечто удивительное, и я видел, что капитан Норрис, человек молодой, крепкий, и по сравнению со мной куда более материалистически настроенной, испытывал те же чувства, что и я сам. Быть может, благодаря давнему и более подробному знанию местных легенд. И какое-то время мы не могли даже шевельнуться, только глядели на старого черного кота, уже остывавшего в своем рвении. Время от времени он поднимал голову вверх и просительно мяукал, как всегда, когда чего-то хотел от меня. Норрис поднес фонарь поближе к алтарю и рассмотрел место, где царапал камень черномаз. Безмолвно встав на колени, капитан принялся соскребать тысячелетние лишайники, соединявшие подножие массивного камня до римских времен с шахматными клетками пола. Ничего обнаружить ему не удалось, и Норрис собирался уже оставить напрасные попытки, когда я подметил обстоятельство тривиальное, но тем не менее повергшее меня в трепет, хотя, казалось, в нем не было ничего особенного. Я сказал об этом норису и мы оба восприняли почти незаметное проявление, словно великое открытие. Перед нами был всего лишь огонек фонаря. Оставленное возле алтаря открытое пламя теперь слабо подрагивало, чего не было прежде. Отклонять огонек могло лишь дуновение из щели между полом и алтарем, очищенной норисом от лишайника. Остаток ночи мы провели в моем кабинете при ярком свете, нервно обсуждая дальнейшие планы. Только одно то, что обнаружен глубокий погреб, расположенный под римской постройкой, никому неведомый тайник в недрах проклятого дома, не обнаруженный антикварами трех столетий, Могло привести нас в возбуждение, даже если бы при этом не было сверхъестественных проявлений. Но ну а так интерес наш становился противоречивым, и мы не могли решить, то ли, руководствуясь разумной осторожностью, оставить все поиски, а с ними приорство, то ли, уступив любопытству, мужественно встретить любые ужасы, что могут еще ожидать нас в неведомых глубинах. К утру был выработан компромисс и мы решили отправиться в Лондон, чтобы собрать группу археологов и ученых, способных справиться с этой тайной. Хочу упомянуть, что прежде чем оставить подвал, мы тщетно пытались сдвинуть с места центральный алтарь, являвшийся теперь в наших глазах воротами в глубокое подземелье, стоящее неведомый ужас. Какие бы секреты ни обитали внизу, Пусть с ними будут иметь дело более мудрые люди. В Лондоне мы провели много дней и вместе с капитаном Норрисом представили все факты, совпадения и легендарные анекдоты пяти авторитетным специалистам, людям, способным уважать фамильные тайны, если дальнейшие исследования выявят таковые. Склонности к насмешке они не обнаружили – и выслушали нас с глубоким интересом и искренней симпатией. Едва ли необходимо перечислять всех по именам. Должно только упомянуть сэра Уильяма Бринтона, в свое время взбудоражившего целый мир своими раскопками в Троаде. И когда все мы уселись в поезд, направлявшийся на Анчестер, я ощутил вдруг, что вскоре меня ожидает жуткое открытие. Этому весьма способствовала скорбь, выражавшаяся многими американцами по поводу неожиданной кончины президента по ту сторону моря. В эксгамское приорство мы прибыли вечером 7 августа. Слуги заверили меня в том, что ничего необычного не происходило. Кошки, даже старина черномаз, пребывали в полнейшем покое, в доме не было ни одной мышеловки. Мы собирались заняться исследованиями прямо с утра, а до тех пор я распределил гостей по заранее намеченным комнатам. К одиннадцати утра все было готово, и наша группа из семерых человек, прихватив сильные электрические фонари и шансовый инструмент, спустилась в нижний погреб и заложила за собою дверь. Черномаз сопровождал нас – Исследователи сочли невозможным пренебречь его собственным стремлением. Даже, напротив, считали желательным его присутствие на случай неожиданной встречи с грызунами. Римским надписям на алтаре особого внимания мы уделять не стали, поскольку трое ученых мужей их уже видели, и все присутствующие были знакомы с их описанием. Общее внимание обратилось к увесистому центральному алтарю, И через час сэр Уильям Бринтон заставил уравновешенный неведомыми противовесами камень отвалиться назад. Под камнем открылся люк, а за ним был такой ужас, что не будь мы заранее подготовлены, он бы одолел нас. От почти квадратного отверстия вниз шла лестница, истертая настолько, что посередине ступеньки ее едва не сливались в единую плоскость и на них в беспорядке разбросаны были людские кости, или похожие на человеческие. Те из них, что еще складывались в скелет, позой своей выражали крайний испуг, и повсюду на костях заметны были следы, оставленные зубами грызунов. Однако предельный идиотизм обладателей оставил свой отпечаток даже на черепах. Было заметно известное их сходство с обезьянами. И на датской этой лестницей, под невысоким сводом, вырубленном в скале, в лицо нам дул ветер. Не резкое и затхлое дуновение из вдруг растворенной гробницы. Прохладный ветер, несший даже свежесть. Мы не стали задерживаться и, поеживаясь, принялись расчищать проход по ступеням вниз. Тогда-то сэр Уильям... Приглядевшись к работе каменотесов, заметил странную вещь. Судя по направлению ударов, проход этот был вырублен снизу. Теперь я буду весьма осторожен и постараюсь точно выбирать слова. Спустившись уже на несколько ступеней среди обглоданных костей, мы увидели свет впереди. И не какое-то там мистическое свечение, но лучи дневного света, что, должно быть, пробивались через неведомые никому щели в утесах, нависавших над пустынной долиной. Едва ли следует удивляться тому, что подобные расселены остались незамеченными. Долина была совершенно необитаема, а утес крут и высок настолько, что разглядеть обрыв мог лишь аэронавт. А еще через несколько шагов Перед нами предстало то, при виде чего сердца наши воистину провалились в пятки. Торнтон, знаток психических явлений, от потрясения даже потерял сознание, повалившись нашедшего следом за ним. Норрис, полное лицо которого побелело и затряслось, выкрикнул нечто нечленораздельное: "Я же, если не ошибаюсь, охнул или же зашипел, прикрывая ладонью глаза. Человек, шедший за мной, он один был старше меня, только выдохнул, о боже, внезапно осевшим голосом, подобно которому я не слыхал. Лишь один из нас, из семи культурных людей, один только сэр Уильям Бринтон сумел сохранить самообладание, что еще более делает ему честь, поскольку он возглавлял отряд и увидел все первым. Перед нами был сумеречный грот немыслимой высоты. Границы его терялись во мгле. Подземный мир беспредельных тайн и ужасных догадок. Там были какие-то сооружения. Одним потрясенным взглядом я охватил курганы, дикарский строй монолитов, приземистое сооружение римского времени — расползшуюся саксонскую башню и раннеанглийский бревенчатый дом, и все они, казалось, возвышались над дьявольской мешаниной, покрывавшей поверхность земли. В безумном переплетении повсюду виднелись людские скелеты или полулюдские, как те, что на ступеньках. Пеной морской, прикрывающей бурное море, белели они, Одни рассыпались на отдельные кости, другие же оставались более или менее целыми. Позы всех уцелевших говорили о дикой ярости, драке. Иные с каннибальскими намерениями терзали других. Когда доктор Траск, антрополог, остановился, чтобы определить черепа, его поставила в тупик печать вырождения, лежавшая на многих из них. На шкале эволюции этим костям следовало отвести место ниже пильдаунского человека, и все-таки все они принадлежали людям. Многие черепа говорили о более высоком развитии их обладателей. Очень небольшое количество принадлежало к высшей и чувствительнейшей разновидности рода хома. Все кости были обглоданы, в основном крысами, но иные несли на себе отпечаток явно человеческих зубов. Повсюду виднелись тоненькие косточки крыс, павших воинов армии-победительницы, положившей конец древней драме. Не могу понять, почему все мы пережили этот жуткий день, сохранив при этом рассудок. Ни Гоффман, ни Гьюисманс не могли бы придумать сцены более невероятной, более отвратительной и безумной, чем этот сумеречный грот, в котором семеро людей тщетно пытались не думать, не представлять себе того, что творилось здесь 300 лет назад, или тысячу, два или даже десять тысячелетий. Сцену эту по праву можно было назвать преддверием ада, и бедный Торнтон вновь лишился чувств, когда Траск поведал, что, судя по скелетам, Некоторые из их обладателей деградировали дохождение на четырех конечностях не меньше, чем за 20 поколений до нас. Мы начали исследовать архитектурные останки, обнаруживая все новые ужасы. Четвероногие, вместе с еще сохранявшими двуногость, содержались в каменных стойлах, из которых вырвались в последнем отчаянном припадке – побуждаемые голодом или страхом перед крысами. Четвероногих были здесь целые стада. Их откармливали теми грубыми овощами, остатки которых обнаружились в виде мерзкого силоса на дне громадных ям, что старше самого Рима. Так я узнал, зачем моим предкам нужны были эти огороды. О небо! Только бы суметь это забыть! Зачем нужны были эти стада? Лучше не спрашивать. Посвечивая фонариком на руины римского времени, сэр Уильям громко читал описание самого жуткого ритуала, о котором мне приводилось слышать. Завершало его описание диеты, предписываемой допотопным культам, которые обнаружили здесь жрецы Кибелы, не нарушившие древней традиции. Привычный к окопам Норрис пошатывался, когда вышел из раннеанглийского дома. В нем находилась и бойня, и кухня, другого он и не ожидал. Но немыслимо было видеть в подобном месте привычную английскую кухонную утварь, читать оставленные на английском надписи, иные относились даже к 1610 году. «Я не мог заставить себя войти в этот дом», чьей дьявольской мерзости положил конец лишь кинжал моего предка Уолтера Даллапоэра. Осмелился я войти лишь в низкий саксонский барак, дубовые двери которого давно упали с петель. В нем обнаружился жуткий рядок из десяти каменных клеток с ржавой решеткой. В трех были и обитатели, обладавшие весьма развитыми черепами, У одного на костях, оставшихся от кисти, я заметил кольцо с печаткой, гербом моего же рода. За римским святилищем сэр Уильям обнаружил подземелье с еще более древними камерами, но все они оказались пустыми. Под ними находился невысокий погреб, забитый ящиками с рассортированными костями. Кое-где снаружи на них уцелели жуткие подписи, повторявшиеся на латыни, греческом и фригийском. Тем временем, вскрыв один из доисторических курганов, доктор Траск извлек на свет божие черепа чуть совершеннее, чем у гориллы, покрытые к тому же и диаграммами. И по всему этому ужасу абсолютно невозмутимо разгуливал мой кот. Только раз я заметил в нем панический испуг. На самом верху груды костей. И не мог не подумать, какие секреты открываются его желтым глазам. В известной степени ознакомившись с жуткими откровениями этих сумеречных краев, столь мерзостным образом явившимися мне во сне, мы повернули к бездонным и чёрным глубинам пещеры, куда не мог проникнуть даже луч солнца. Мы так и не узнали, какие стиксовые бездны ожидали нас в том ночном мраке. Пройдя немного, все дружно решили, что тайны не для рода людского. Но и поблизости хватало еще кошмарных подробностей. Не успели мы отойти, как фонари осветили перед нами ряды мусорных ям, в которых прежде жировали крысы. Внезапное их опустошение заставила изголодавшуюся армию грызунов сперва наброситься на еще живые стада, а потом бежать из приорства, неся гибель и опустошение крестьянским хозяйствам, чего потомки селян никогда не забудут. «Боже мой! Выгребные ямы были забиты расколотыми, распиленными костями, вскрытыми черепами». Кошмарные щели, где мешались кости пяти кельтов, римлян и англичан, скопившиеся за несчетные века нечестивых жертвоприношений. Некоторые были полны до краев, и никто не мог бы сказать, как далеко вглубь земную уходили они поначалу. В лучах наших фонарей иные казались бездонными, населенными враждебными духами». Я подумал о несчастных крысах, проваливавшихся в эти колодцы во мраке ночей этого гнусного тартара. Однажды моя нога поскользнулась чуть ли не на самом краю зияющей пропасти, и страх едва не парализовал меня. Должно быть, я задумался. И надолго. Рядом не было никого, кроме капитана Норриса. А потом из этих угольных беспредельных глубин... Донесся звук, который показался мне знакомым. И я увидел старого моего кота крылатым египетским башком, исчезающим в безграничном колодце неведомого. Я был неподалеку, и сомнений не оставалось. Этот дьявольский топот адских крыс, вечно стремящихся к новым ужасам, звал меня в «глуби земные» где посреди ощеревшихся в адской ухмылке каверн воет Ньярлатотеп, безумный безликий божок, подпевая визгу инструментов двух расплывшихся идиотов-флейтистов. Фонарь мой угас, и я бежал. Я слышал голоса, скорбные вопли, отзвуки эхо, Но поверх всего тихо шуршал нечестивый, въевшийся вглубь камней топоток. Тихо, тихо, едва возвышаясь, словно раздувшийся труп на маслянистой реке, что под бесконечными ониксовыми мостами течет гиблое черное море. Я наткнулся на что-то. Мягкое, пухлое, крысу должно быть. Их вязкое... Клейкая хищная армия истребляет живых и мертвых. А почему, собственно говоря, крысам нельзя питаться Деллапоэрами, если сами Деллапоэры едят запретное? Война съела мальчика моего, черт бы побрал их всех. А янки сожрали Карфакс, он сгинул в языках пламени, а с ним рассыпался в пепел и дедушка Деллапор, и секрет в конверте». «Нет, нет, — говорю вам, — я не тот чертов свинопас в сумеречном гроте. И неполное лицо Эдварда Нориса видел я на этой рыхлой и бледной болезненной твари. Кто говорит, что я Деллапоэр? Он жил, но мальчик мой умер. Зачем Норисом земля Деллапоэров? Вуду, — говорю я тебе, — видишь пятнистую змею. Черт бы побрал вас, Торнтон, надо же!» терять сознание от дел моего семейства това кровь пес вонючий ащепозна и яков залкал магномаатор магноматер Аттис! богиня ликом противостоящая грозная и крепости подобная на тебя мечтал па смерть в твою честь где адаква акquaдан акус бйндуна хордон нас до ор окуслиться <мышляет> так по их словам говорил я когда через три часа меня отыскали во тьме припавшим к объеденному пухлому телу капитана Норриса. а кот мой прыгал вокруг и норовил вцепиться мне в горло. Теперь эксгемское приорство взорвали, черномаза забрали от меня, а сам я живу за решеткой в хэ и все вокруг шепчутся о моей наследственности и пережитом. Торнтон обитает рядом, только мне не позволяют с ним говорить, а еще они пытаются скрыть все, что стало известно о приорстве». Я говорю им о бедном Норрисе, а меня обвиняют в ужасные вещи. Но должны же они понять, что я-то здесь ни при чем. Это все крысы, это ужасные крысы. И шелестящие их топот так и не дает мне теперь уснуть. Дьявольские крысы, что снуют вокруг меня за мягкой обивкой. И все зовут вниз к еще неведомым ужасам. Крысы которых не слышит никто, крысы, крысы, крысы в стенах.